Минут пять посидел на сундуке. Однако понял, силы воли в нем подорваны. А в обусловленное время, возможно, лишь продолжится чьи-то забавы. Не исключено, что и с привидениями. Ну и пусть. Ну и обойдутся в этих забавах без него Ковригина. А потому нечего мучить организм и откладывать сон. Форточку, правда, Ковригин не закрыл а пододвинул к себе алибарду на случай прилета вурдалаков или баб на помеле. Раздеваться не стал, лишь ботинки стряс с ног и улегся на колючее войлочное, но, может быть, и верблюжье одеяло. Что-то заставило его нажать на пульт телевизора. И он вдруг услышал. Софья родилась с двумя зубами, резцами, и бабка-повитуха в удивлении воскликнула «Это неспроста!». ковригин отогнав от себя дрему, вскоре сообразил, что новорожденная с двумя зубами никто иная, как дочь царя Алексея Михайловича Софья. Что была за программа? Какой канал вещал? Или же просто местного изготовления кассета открывала гостю замка тайны московской царевны? Кавригин понять так и не смог. Передача была как бы документальная, с игровыми эпизодами и комментариями по ходу показа трех пухлощеких дам, авторитетных в эзотерических и магических кругах. Эзотерине согласились с мнением бабки-повитухи, что два зуба кремлевской детяти сразу же обнаружили в Софье способности к чародейству. Чародейкой... Кавригин так и не понял, в каком возрасте. Софья приворожила красавца князя Василия Васильевича Голицына. Но у Голицына была любовница, португалка Луна, отдававшаяся князю исключительно не снимая черной вуали. Оказалось, что эта португалка Луна — Кавригин прежде ничего не слышал о португалке Луне — была воспитательницей а потом и дуэни дуэнии Софьи Алексеевны. В конце концов Голицыну и по собственным сексуальным ощущениям, и по подсказке самого проницательного в ту пору юродивого, открылось, что Софья и португалка Луна — одно знойное тело. Попалась ему на глаза и черная вуаль, хранилась в сундуке Софьи. Но завороженный Голицын так и не смог освободиться от страсти а Софья желала возвести любимого в государе. Для этого она решила извести старшего брата, Федора Алексеевича, царя уже, и его семейства Во время спектакля, а играли русскую народную драму «Баба-яга, костяная нога», Софья произвела со сцены некий зловещий жест, отчего царь Федор свалился с трона, неожиданно заговорил на иностранных языках, но остался жив. Бедолаге Софьи пришлось в черной вуале идти в немецкую слободу. И там лекарь Даниэль сотворил для нее заклятие на яблоко. Яблоко было вручено царю Федору, тот укусил сочный бок и в сей момент помер. Но к неудовольствию Софьи принялся подрастать младший сводный братишка софии потешник, и ей пришлось готовить новые козни. Последовали истории, связанные со стрельцами, хованским, шоколовитом, двумя крымскими походами и так далее. Голицына в игровых иллюстрациях изображал некий опереточный любовник в странном френче, а Софья была зловеще хороша. Встречались они в каких-то опять же странных помещениях, обитых голыми досками, хотя оба проживали в каменных, богато обставленных палатах. Кавригин сидел на койке, свесив ноги, и повторял про себя. «Надо же! Надо же!» Всякую чушь несли с экрана каждый день. И к этому граждане привыкли. Завлекательно безответственными были и тексты исторических детективов. Опять же, из за них добровольно, и с охотой, Люди отдавали деньги в кассы. Их выбор и их интерес. Но по поводу португалки Де Луны, ударение на У, с ее черной вуалью, Кавригин успокоиться не мог. Откуда она взялась? Да еще и с таким именем. Не из оперы дон Карлос», где пел баритоном граф Де Луна? Был в реальности в Москве лекарь Даниэль и его действительно обвинили в отравлении Фёдора Алексеевича и растерзали. Но португалка та де Луна откуда взялась? Ну ладно, дитя из Лона, царица Милославской с двумя зубами. В возможность такой легенды можно было поверить без раздражения. Но португалка-то де Луна. Не в тренера ли футбольной команды выписывали её из Лиссабона? «Погоди», — сказал себе ковригин — «это же замковый телевизор». Зрелище с сюжетом о царевне Софьи тебе могли подсунуть и со сверхзадачей. А на экране, непогашенным ковригиным тем временем вели сражения войска Уганды и Бурунди. И рожи в крупных планах возникали самые зверские и голодные. Шла ночная передача «Евроньюз». «Рядом о почивальне с Веридовой», — подумал Кавригин. «Не зайти ли к ней и не выяснить, какие нынче же предложены телевизором картины жизни?» И тут же убоялся своего желания. «Чур меня! Чур! Ломиться теперь в дверь свиридовой Упаси Боже!» Был бы соседом пантюхов еще можно было бы направиться к нему со своими любопытствами. Но пантюхова вряд ли бы разбудили сейчас и залпы тысячи орудий. Или Кавригин был бы причислен к привидениям и изувечен ударом алебарды. А главное, до четырех часов ночи оставалось пять минут, и надо было сидеть под форточкой. И Кавригин сидел, пододвинув к окну сундук. Телевизор он выключил и напряжением слуха расцепил звуки, иные из них — слипшиеся или же сплетенные в несовместимые сочетания. Порой раздавались будто бы призывы свиридовой. Голос ее Кавригину был известен сто лет. Не изменился и не постарел. То будто бы плакала обиженная девочка, то хохотала довольная чьей-то лаской женщина — и смех ее обтекали, звуки свирели. Не мужик ли с лохмами на голове щекотал в аркаде речного двора сбежавшую из привокзальной площади калипигу. То в перебранку с властями вступал зыкеевский сосед Кавригина, Кардиганов Амазонкин. Неужели и этот все же проник в замок? То гоготал Пантюхов и ревел. «Грозный царь пировал и веселился!» «И повесить!» Однако все это были звуки Ковригину знакомые, понятные, а потому и безвредные. Но случались конский топот и ляск металла, взрывы, сначала дальние, потом сотрясавшие башню. Сундук под Ковригиным подпрыгивал. Вой неведомых Ковригино существ, будто бы прикованных где-то неподалеку цепями к стенам. Рыки оголодавших зверей, шелест мертвых крыл, позевывание с угрозами проснуться и все пожрать, выморенных временем животных, ящеров каких-нибудь или даже гигантских саблезубых лягушек. «Бред какой-то!» — вргулся Кавригин. Но бред не прекращался, и сундук, словно в нервном ознобе, не переставал подпрыгивать. Что-то тихонько звякнуло стекло. Ковригин вскочил на сундук. Прямо перед форточкой, на шелковом шнуре с гирькой отвеса внизу, покачивался сложенный треугольником лист бумаги. Ковригин схватил пальцами белый треугольник, и шелковый шнур сейчас же уполз вверх. Ковригин выщелкнул лампу в комнате, присел на сундук, Тот все еще дрожал и подпрыгивал. И при свете зажигалки прочитал послание. «А, а дорогой, мне кажется, я поняла вашу натуру и знаю, что вы человек отважный. Стою перед вами на коленях и молю вас спасти меня. Если решите узнать подробности моих обстоятельств, приходите завтра в три часа на Колесную улицу в дом номер 14». Буду ждать в надежде, что вы не дадите мне погибнуть Ваша Е плюс М Записку прошу, уничтожьте чего же не прозвучала музыка Петра Ильича? Надо бы Хорошо, хоть встреча назначена не у зимней канавки Впрочем, наверняка и на колесной улице есть где утопиться Но уж нет — решительно сказал себе ковригин Обойдемся без рыцарских приключений и спасения дев от драконов и чудовищ. Завтра же и с утра следовало бежать из среднего сиништура. Тем более, что повод и вполне добродетельный имелся. Но если и не добродетельный, то хотя бы не позорный, а профессионально необходимый. Опередить Блинова уже не удастся. Но оспорить на Большой Бронной его авантюру требовалось. Теперь, разъяснив загадку с форточкой, можно было бы и выспаться. Но прежде, конечно, по правилам игры, следовало уничтожить послание с мольбой на коленях. Разжевывать его у Ковригина не возникло желания. Как он и предполагал, за низкой дверцей находились умывальник и унитаз. Послание было сожжено, и пепел его, вода направила в дырке умывальника. Ковригин посчитал необходимым закрыть форточку. А она не закрывалась. Через форточку уже поперло в комнату нечто фиолетовое, то ли туман, то ли дым. «Не желают ли меня уморить?» — испугался Ковригин. Ему стало казаться, что он задыхается, Кавригин намочил тонкое полотенце для рук и прикрыл им рот и ноздри. Но ощущение удушья и страха не исчезли. Попытки Кавригина открыть дверь и выскочить на винтовую простенную лестницу башни толку не дали. Засов двери будто заклинило, а потом Кавригина остановили звуки. Дверь была металлической, и чем стали ее скрести, с тишающими, но услышанными просьбами. «Сашенька, открой!» Кавригин понять не мог. «Ни когтями же и ни стальными наручьями доспехов!» Скрипки и тихие просьбы сменились наглым взламыванием двери со злыми ударами по ней. Били чуть ли не ломами или копьями. «Этак и дверь пробьют, и меня к ней прибулавят», как высушенную бабочку. Ковригин отскочил от двери в надежде отворить окно и по уступам камней занимался некогда скалолазанием спуститься на плиты предмостной площади. Но тут же увидел за стеклом зловещую рожу Головачева, выреженного генералом Люфтваффе. На плечах Головачева была растопыренная руками генерала плащ-палатка, отчего сам генерал казался гигантской летучей мышью. Губы его шевелились, и по ним Ковригину читалось. «Опять негодяй, он, Ковригин. Позволяешь себя обижать прекрасную женщину». «Какую? Какую именно прекрасную женщину?» — хотелось спросить Ковригину но фиолетовый дым забивал ему рот. «В сундук! В сундук!» будто бы послышалось Ковригину. «Открой сундук! Там противогаз!» Ковригин рывком откинул крышку сундука, опустил в сундук руку и выволок оттуда черную вуаль. «Чур меня!» — перекрестился Ковригин. Отшвырнул от себя вуаль, Вот тебе и португалка де Луна. Но вуаль, отлетевшая было сантиметров на пятнадцать, свелась змеей, вернулась к Авригину и стала обтягивать ему шею. И все же ему удалось тянуть тебя нежнейших свойств удавку, скатать ее в ком, взвывший будто от боли, и выбросить ком в форточку. Сейчас же фиолетовый дым — был вытянут ветром от реки в воздухе над замком. Генерал Люфтваффе взмахнул крыльями плащ-палатки и улетел в неведомом направлении. При этом, предъявив фиолетовые ночи, выточенный из гранита профиль. Не он ли бомбил Журина в 42-м году, пришло в голову Ковригину. Тут он рухнул на гостевую койку и задрых.